Включенные лампочки. Трент обнял ее. Ты красива. Я это чувствую, и мне очень хочется взглянуть на тебя при свете. Рена уткнулась лицом в его грудь. Умоляю, тебя не надо. Мне больше нравится, когда темно. Она знала, что копна ее растрепанных волос выглядят сейчас так же, как и на многих ее фотографиях в журналах. Хотя она и набрала пару лишних килограммов, ее вполне можно было связать с образом, запечатленным фотографами. К тому же Рена была настолько неосмотрительна, что оставила очки в холле. Зачем обращать этот дивный вечер? Трент любил ее такой, какой знал. и Ему было наплевать на ее внешность. «Стоит ли ставить под угрозу их отношения и допускать, чтобы правда открылась ему именно сейчас?» Огорченно вздохнув, трансмирился. Позже он даже нашел это маленькое недоразумение забавным. «Я не предполагал, что ты настолько застенчива. Если бы ты побывал за кулисами, пока замот...» «Ты был бы обо мне другого мнения», подумала девушка. Надменно вскинув голову, гордые манекенщицы уверенно дефилировали по подиуму. Кто бы мог узнать в этих неприступных красавицах, светящихся в раздевалках полобнаженных девиц? Рену же всегда окружал многочисленный персонал, готовя ее к следующему выходу. На ее долю Оставался лишь труд менять шляпку или серьги. Чужие руки одевали и раздевали ее, наверное, столько же раз, сколько ей доводилось проделывать это самостоятельно. Стесняться собственной ноготы, работая с дизайнерами, фотографами и портными, было едва ли возможно. К тому же их прикосновения носили чисто утилитарный характер В их отношениях не было места эмоциям, и она быстро научилась не обращать на это никакого внимания. Ее мать вообще не придавала значения подобным мелочам. Очевидно, именно поэтому трепетные прикосновения Трента так действовали на нее. Наверное, она просто изголодалась по теплу ласковых рук любящего человека. Пусть Тренд думает, что она застенчива. В этом не было ничего страшного. Рына решила играть эту роль до конца. Тебя удивляет моя робость? Честно говоря, да. Тем более, что ты уже побывала замужем, и у тебя я не первый. Тренд погладил ее по спине, а потом спросил. Может быть, ты расскажешь о своем браке или тебе слишком больно вспоминать об этом? Раньше было больно, но все это случилось так давно, что теперь мне кажется, будто это произошло не со мной, а с кем-то другим. Тогда я только-только окончила школу. Так это был школьный роман? Да, что-то в этом роде. На самом деле, до свадьбы... Они встречались всего несколько месяцев. Как и большинство молодых людей, Патрик боялся и близко подходить к красотке Рене. Тем не менее, девушке удалось заставить его переступить незримый порог, и некоторое время они наслаждались прелестями чистой юношеской влюбленности. В то время у Сьюзен... Как раз созрел план совместить карьеру дочери с обучением в колледже. Конечно, Ренни хотела стать моделью, поскольку она обожала красивую одежду и не представляла себе лучшего занятия, чем демонстрировать ее на показах мод. Однако мысль, что ее делами будет управлять мать, омрачала существование Зачем нужна карьера, которая поглотит всю ее жизнь, сведет на нет ее отношения с Патриком? Девушке удалось уговорить своего возлюбленного на поспешную женитьбу, но, конечно же, это отчаянная попытка освободиться от навязчивой опеки матери.